Глава 1. Отбор в команду. Начнём сначала. В каждой более или менее популярной истории есть главный злодейюка, ну такой главгад, от которого всех воротит, тот, про кого постоянно думаешь: "Да когда ж ты уже сдохнешь?" В этой истории таким гадом была я, Макфридом.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 Какая вообще к чертям мудрость, если тебе едва едва стукнуло 20. На момент начала этой истории в списке моих личных достижений значились: крушение надежд отца вырастить чудо-девочку, отрицательное число друзей, нервный срыв у трёх домашних учителей и сердечный приступ мага, принимавшего у меня вступительный экзамен в Академию магов и волшебниц. Кстати, последняя весьма сомнительная честь Этот трухлявый пень и без моего вмешательства едва дыша. Короче, я не пай-девочка и далеко не образец для подражания. Я трудный ребёнок по воле случая оказавшийся на одном из семи парящих островов. Я неблагодарный подросток, который так и не оценил прелести жизни в мире магов и волшебниц. Я крайне нежелательная пара, потому что презираю любовные истории. Я могу ещё долго перечислять собственные достоинства, но, думаю, общее впечатление обо мне уже сложилось. Ещё разок повторю, я не герой, про которого слагают легенды, а скорее изгой, от которого шарахаются сверстники. Но раз уж мне выпал шанс рассказать эту историю, то хочу уберечь читателей от недоразумений и сразу выложить все карты на стол. Ты всё ещё читаешь? Ладно, тогда начнём. Mac Freedom. Предисловие к автобиографии легенды Airballa. Орла звали Ублюдок. Прямоугольный жетон, стандартно крепящийся на перекрестье упряжи, пытался убедить, что в действительности птичку величают Гамильтон Цезарь Бушующий. Но мне хватило одного беглого взгляда на чистокровного орла, чтобы понять: Ублюдок чистокровный. А другой птицы нет. Лети на том, что дают. Немолодой коновал смерил меня усталым взглядом, протянул по воде и, не дожидаясь, пока я перехвачу власть над птицей, свалил в туман. Мы с орлом обменялись тяжелыми взглядами. На парящих островах любой младенец знал, что по технике безопасности к незнакомым птицам следует подходить по широкой дуге, предварительно задобрив летуна мышкой или вяленым мясом. Но кто вообще следует этим занудным правилам? Давай поступим так. Ты меня не бесишь, я тебя не матерю. Норм. Попыталась я выйти на контакт с пернатым, но тот от чего-то не проникся столь щедрым предложением от сомнительного вида наездницы и громко с чувством заорал мне прямо в лицо: "Нет, ну что за мерзапакостная тварь!" Пришла к неутешительному выводу, оплёванная и оглушённая я. Участники, внимание. Прогремел громкоорабитель над моей приметной макушкой, разом примерив нас с орлом. Начинается отборочное испытание в студенческую команду по эйрболу. Заявившие о себе претенденты выполнят однократный облёт полосы препятствий. Первые 7 наездников, кто покажет лучшее время, пройдут в состав запасных нашей команды. и получит шанс показать себя в международном состязании на чемпионате по ящих островов. Потеряя пострадавшее плечо, я дёрнула по воде и поторопила орла к линии старта. Там уже собралась прорва народу. Наездники в ярких комбинезонах подначивали друг друга. Орлы возмущённо били крыльями и злобно косились по сторонам. Фанаты, точнее будет сказать, одержимые накачанными парнями фанатки Последние нервировали более всего. Разряженные и обсыпанные блёстками девицы, это, наверное, чтобы их даже с высоты полёта заметить можно было, злобно зыркали по сторонам на конкуренток. Посыл: ты не пройдёшь, читался сам с собой. До стартовой линии оставалось ещё аж целых 5 м, а меня уже затолкали, обругали и трижды пригрозили выследить после. Ха, нашли кого страшить. И покажет, как надо проходить дистанцию капитан основного состава команды «Черные крылья Сатурнали» Дэн Вентери, — ответил на мой невысказанный вопрос «Что, блин, происходит?» комментатор. Я встала на носочки, чтобы получше разглядеть звезду стадиона, собравшую такую толпу фанаток, и разочарованно хмыкнула. Я-то я бы ещё поняла всю эту массовую женскую истерию, будь там действительно на что посмотреть, но не высокий Блодин в лётном комбинезоне с надписью Чёрные крылья Сатурналии, но ну, чтоб звезду точно ни с кем не перепутали. Через всю неширокую спину лично у меня не вызывал чувства эйфории и мокрых трусиков. Обычный, вот самое подходящее слово, лучше всего описывающее его типичную для жителей Сатурналии внешность. Гладкие чёрные лица точно по физиономии утюгом прошлись. Светлая кожа, тёмные глаза, не то зелёные, не то карий, с моего места плохо видно. Другое дело, трёхметровый матёрый орёл, перемещающийся рядом, ветер трепал серо-коричневое оперение на голове, но пасовал перед длинными и прочными чёрными маховыми. Огромные ноги прочно стояли на земле, и лишь едва заметно царапающей утоптанную землю когти выдавали нетерпение этого гиганта. Вот где стать, вот где мощь, вот где удивительный синтез природного совершенства и свирепости. Вот где Пти! презрительно выкрикнул забытый ублюдок и поднял лапу с топориным когтем. Одним лёгким И надо воздать должное грациозным движением эта гадкая тварюшка пропорола мне брючину и чувствительно коснулась кожи. Зараза, процадила я сквозь стиснутые зубы. Пропорол до крови. Орёл высокомерно вскинул свою глупую белоснежную голову с видом скажи спасибо, что не до кости. Я в ответ так сильно дёрнула поводье, что птичка клац на лёжтом клювом и возмущённо засопела. Пока мы с ублюдком мерились взглядами и притирались друг к другу, Дэн Вентери запрыгнул в седло своей шикарной птицы и под истеричные крики барышень взмыл вверх. Капитан команды черные крылья Сатурналии пролетел стартовое ворота и резко ушел вправо. Участники, обратите внимание, что красные пилоны следует облететь в горизонтальном положении, а синие в вертикальном на левом крыле. Дэн идеально проходит первое препятствие, затем второе, а агрессивный вираж на 180° и обратно к синим воротам. Какая слаженная работа наездника и птицы. Я быстро глянула на табло, где фиксировались скорость и время прохождения. Ого, а парень действительно неплох. Разворот на 270. Вот это да. Как он закрутил! Чистейшее прохождение между четвёркой пилонов. Вновь набор скорости. Так, впереди простая змейка, но как виртуозно он её выписывает. Гладенько, резко, легко. Этот парень прирождённый игрок в эйрбол. Вираж и финишная прямая. Ущипните меня, разрешаю даже клюнуть. Просто цифрам на табло, что сейчас демонстрирует итоговое время местной звезды, чего-то явно не хватает. Если быть точной, ещё одного нолика в конце. Что говорите? Новый студенческий рекорд. Комментатор на миг умолкает, слышится возмущённый треск задетого микрофона, а после на весь стадион разносится восторженное: "Друзья, давайте позодравим Den Inventory такого стремительного прохождения дистанции, наши судьи давнейко не видели. Сразу видно, что команда активно тренировалась всё межсезонье. С виду весь из себя такой невыразительный, Игрок основного состава остановил птицу в паре метров от земли, спрыгнул, эффектно перекатился через плечо и встал. Фанатки разразились визгливым «Ки-и-и!» И едва не описались от счастья, когда проходящий мимо Дэн Вентери послал в их сторону воздушный поцелуй. Думаю, что покажи он даже неприличный жест, фанатки бы все равно заревели от восторга. «Божечки, как же он хорош!» — взвизгнула подпрыгивающая впереди девушка. «Позер!» — выдала я собственную, более честную оценку. После Вентери к старту один за другим потянулись участники. Но как бы ни пыжились мальчики в летных комбезах, действующий капитан команды по эрболу задрал планку слишком высоко. Никто даже близко не смог приблизиться к времени, мигающему на табло. «На старте номер двадцатый — Рори Пауэр. Готовится номер двадцать первый — Мэг Фридом». Я вздрогнула от неожиданности. Черт, едва не пропустила свою очередь. — Эй, мисс Глиттер, на веках! В сторонку! — рявкнула я на шушукающихся девиц, загородивших проход. Те, испуганные стайкой печук, метнулись влево, перестав пускать слюни на очередной обтянутый комбинезоном мужской зад, а я проворно потащила ублюдка в образовавшийся просвет. — Эй, двадцать первая! Через оградительную линию легко перепрыгнул рекордсмен. «Ты ведь Мэг, Мэг Фридом?» — уточнил Дэн, истерика в рядах фанаток. «И...» — насторожилась я спиной, ощущая недовольные взгляды упомянутых. «Чувак, пожалуйста, свали в туман, не нервируй своих поклонниц разговором со мной». «Ты единственная девушка в отборе». «И...» — пуще прежнего насторожилась я. «При регистрации на отборочные мне об этом намекнули, но я не обратила внимания на сей факт, а вот теперь насторожилась». — И сильно. — Решил пожелать тебе удачи, малышка. Расплылся в улыбке парень, дружески похлопав по плечу. Меня уж передернуло. Всю, от пальцев на ногах до рубинового цвета кончиков волос. Малышка? Он меня ни с кем не перепутал. — На старте номер двадцать первый. Мэг Фридом. Готовится номер... — Удача требуется слабакам, а я в себе уверена. — Удача. Хмора сообщила рекардсмену, и Ириезва запрыгнула в седло. Ох, изря я тогда отказалась от удачи, пусть даже и столь сомнительной. Участник, точнее участница на старте, начинаю обратный отсчёт. Пронеслось над стадионом. 3. Ублюдок подо мной как-то через чур подозрительно затаился. Минуточку, а с каких это пор Академия магов и волшебниц может позволить себе содержание чистокровного орла 2, если только это не списанная птица, птица, от которой избавились, птица, которая потеряла свою пару. 1. А любой младенец на сатурналии знает, что орёл без пары, что поезд без тормозов, и я сижу в голове состава. Начали, прогремел громко говоритель. и облюдок резко взмыл в небо